Парень снова заскочил на бревно. Он весь вытянулся, приоткрыв рот, вытрощив глаза, судорожно сжимая кулаки. «Вот это да!» – воскликнул он, обращаясь к напарнику. «Погляди на него!» Кенгуру на склоне холма услышали лайбуфы, напавший на след. Маленькая серая кенгуру быстро вскинула голову. Несколько долгих напряженных секунд она стояла, глядя в долину, словно окаменев. Ее детеныш, щипавший траву неподалеку, вдруг в страхе подскочил, метнулся к матери. Она открыла передними лапами сумку, как мешок для сахара. Детеныш юркнул туда вниз головой и, дрыгнув задними ногами, скрылся. Каким надежным казалось ему это убежище, недоступным ни зубастым собакам, ни людям с ружьями. Его сердишко теперь успокоилось. Он перевернулся и с детским любопытством высунул голову из сумки. Мать уже мчалась вперед. Самки спешили, самцы не слишком торопились. Собаки с тявканьем выскочили из заросли, впереди, подобно острию копья, молча летел Спринджер. Кенгуру понеслись с отчаянной быстротой, но прежде чем они успели разогнаться, Спринджер прорвался в середину стада, и кенгуру бросились в рассыпную. Потому ли, что она выделялась цветом, или потому что была мала, но Спринджер выбрал именно ее и безжалостно пустился в погоню. Вслед за вожаком нетерпеливо и весело ризнулась вся свора. Ехо разносила ликующий лай среди холмов. Серая кенгуру хотела было добраться по склону вверх до густой чащи, но, словно внезапно поняв, какая отчаянная опасность угрожает ей и ее детенышу, повернула в сторону, к старателю. Она мчалась сквозь душистый орешник мимо пестрых серебристых акаций, печальных древовидных папоротников, через усеянные щепы вырубки, а вслед за ней с такой же легкостью Спринджер перескакивал через стволы упавших деревьев, обломанные ветки, огибал острые коле, перелетал через нор вомбатов и журчащие ручейки. Он несся по воздуху, подобно самой смерти. Цепкие ветки мимозы задержали серую кенгуру, она упустила время. Спринджер весь напружинился, оттолкнулся от земли, но слишком резко. Это ослабило прыжок, и пса занесло в сторону. Он ударился о серую кенгуру боком, и зубы его вцепились ей в плечо. От толчка она пошатнулась и налетела на деревце. Спринджер пронесся мимо, взрывая лапами влажную землю. Серая кенгуру с трудом выпрямилась, собрав все силы, метнулась от пса. С ободренного плеча ее свисал красный лоскут кожи.